Глава четвертая. Старый трухлявый пень. Путь до деревни я преодолел всего за два часа бега, перемежающегося быстрым шагом. Помня слова пирата о том, что в первый месяц после приема зелья нужно нагружать себя сверх меры, я не останавливался ни на секунду. Правда, так продолжалось лишь первые пять минут. А затем мышцы ног налились тяжестью, легкие загорелись огнем, и мне пришлось перейти на шаг. Прежний хозяин тела не больно много путешествовал, поэтому выносливость организма оставляла желать лучшего. Результат этих нагрузок проявлялся предельно просто – диким голодом. За все два часа призрак ни разу не появился. Я даже не задумывался, насколько к нему привык за прошедшие два дня. Стало даже немного скучно без его комментариев, но я не спешил звать пирата. Во-первых, пока я его не напою, он от меня не отстанет со своим вечным вопросом «Когда мы уже выпьем?» А во-вторых, деревня была уже близко, и появляться в ней в компании призрака было верхом глупости. Сомневаюсь я в толерантности местных жителей. Кстати, а вот и они. Я вышел из леса и наткнулся на клубок из трех мальчишек. Я даже не сразу понял, что происходит. А оказалось, что два парня побольше колотят одного парня поменьше, причем мелкий, несмотря на тотальный проигрыш в весе и количестве, умудряется уворачиваться от града ударов. «Эй, а ну хватит!» Гаркнул я, и двое хулиганов мгновенно бросили свою жертву и пустились на утек. «Живой?» – спросил я оставшегося пацаненка, который смотрел на меня настороженно, готовый сорваться вслед за своими обидчиками. «Чего это они к тебе пристали?» «Да кто их знает?» – как-то очень уж равнодушно ответил он. «Вот так просто взяли и напали?» «Да нет, померечьлось им, что я их рыбу стащил, вот и решили меня наказать». «А ты рыбу не трогал?» Да нет, конечно. Что мне? Своей рыбы мало. Ну хорошо. Я тебе помог. Теперь помоги мне ты. И еще чего. Я тебя не просил мне помогать. Еще пару минут, и я бы им сам бока намял. Так что задарма не помогу. И что ж ты хочешь? Пожрать. Одной рыбы не наешься. Тем более, если она такая мелкая, как у этих безруких идиотов. Ну хорошо. Я сделал вид, что не заметил его оговорки. И достал из рюкзака последний кусок жареного зайца. «Это сойдет?» Вместо ответа пацан схватил кусок и запихал его в рот целиком. «Что ж ты его целиком запихал? А если подавишься?» «Не подавлюсь», — пробормотал он с набитым ртом. «Зато не отберет никто». «Значит, слушай, мне нужно кувшинов пять молока, пару кувшинов вина Элиэля и еды на неделю, хлеба, мяса, сыра и яиц. Где это все достать и сколько будет стоить?» «А ты мне дашь еще поесть, ну, когда еды на меняешь «Дам», — согласился я без раздумий. Несмотря на волчий аппетит, размерами мальчишка не вышел, так что не объест меня. «Достать это можно у старосты, да вот денег он не возьмет, негде их тут тратить. Чем еще богат?» «Может, он шкуру волчью возьмет?» «Да не, что он с ней делать будет? Шкуры вычинять у нас только Аким умеет, но он же давно ничего полезного не делал. Никак не напьется, а невыделанная шкура никому не нужна, пропадет». Мальчишка окинул меня взглядом и горестно вздохнул. «Можно на кинжал выменить. Да ты же не идёт такое сокровище за кучу отдавать!» «Могу такое предложить. Я достал из рюкзака самый старый ржавый нож, изнайденный в подземелье. Что нам за него дадут?» «За такой нож можно троих мужиков неделю кормить», повеселел паренёк. «Ты тут надолго?» «На недельку задержусь». «Тогда проси в день по пять кувшинов молока, по три буханки хлеба и головки сыр и про мяс не забудь. Свинью, не меньше». «А немного это за один нож?» «Немного. У нас на всю деревню три ножа. У старосты, у его брата Викула, да у рыбака Пароса. Есть еще один у Акима, но он в лесу живет, поэтому не считается. Так что эти трое передерутся, чтобы еще один нож достал Сима, а не кому-нибудь из деревни. Проси все, что я назвал, и не стесняйся». «Да уж не ошибся ли я?» Это средневековье, а не каменный век. Обычный нож дороже золота. И к кому идти? Впрочем, старосту наверняка поддерживает брат. А значит, у них двоих платежеспособность выше. Нужно только нож в порядок привести. Я достал точилы и уселся счищать ржавчину и точить клинок. «Веди меня к старости», — скомандовал я минут десять спустя. Проход по деревне вызвал настоящий фурор. На новое лицо, то бишь на меня, собрались посмотреть все, кто мог ходить. А что, с новостями и развлечениями у них тут должно быть туго. Вот развлекаются люди как могут. Выглядели деревенские жители, неважно. Мужчины были одеты в грубые домотканные рубахи и штаны грязно-серого цвета, а женщины – платья той же расцветки. Почти все они явно не любили мыться и были не причёсаны. Добрый день! Поздоровался я первым, как только мы приблизились к здоровому мужику, стоящему около центральной избы деревни. И тебе не хворать», — ответил он, ощупывая меня взглядом и особенно задержавшись на мече в руках. «Чего тебе?» Не понравился мне его взгляд. Так смотрят на свинью, проверяя, достаточно ли она жирная перед тем, как зарезать. «Молока, мясо, хлеба, сыра и эля», — перечислил я потребности. «На троих мужчин на неделю». «А где эти трое мужчин?» — обеспокоенно спросил староста. «Да в лесу остались, меня ждать». — неопределенно махнул я рукой. — Сказали, что не хотят народ пугать своими зверскими рожами. А то, говорят, разбегутся все из деревни, лови их потом, чтобы поесть собрали. Вот меня за еду и послали одного. Да не бойтесь, мы люд смирные. Если нас не трогать, то и мы по-людски. — И что ты нам дашь взамен еды? — настороженно спросил староста. — Да вот этот прекрасный нож дам. Я вытащил из рюкзака недавно наточенный нож. Нам нужно отдохнуть недельку перед дальним походом, так что необходимо пропитание и припасы с собой. Каждый день по 5 кувшинов молока, по три кувшины Эля, по буханке хлеба и головке сыра. 7 дней. И свинью, какую я сам выберу». «А не будет за ножек», нахмурился староста. «Есть тебе дорого, то я могу кому-то еще продать», фыркнул я. «Может мне к парусу сходить? Или еще кому нож нужен?» громче добавил я. «Что ты орешь?» Тут же сдулся староста. будь тебе все как хочешь. Пойдем в дом». «Только запомни, если со мной что случится, эти психи, оставшиеся в лесу, всю деревню изведут». «Чур нас!» – испуганно отмахнулся староста. «Не тронет тебя никто. Нам проблем не надо». Войдя в дом, староста наказал жене, приготовить для меня еду, а я принялся освобождать рюкзак. «Что это?» – испуганно указал мужчина на окровавленные шкуры. «Ты что, не видишь?» «Шкуры. Вчера волк поймал, а потом на рысь наткнулся. Красивая, да?» «Ты их что, сам?» «Да нет, дядьки загонять помогали. Сам бы я не догнал». «А-а-а!» проблеял староста побледнев. «Похоже, я даже перевыполнил задачу. Теперь этот деятель настолько боится меня, что вряд ли решится причинить вред или обмануть». И тут мяукнул проснувшийся рысенок. «Что там?» — подскочил и так испуганный староста. «Да котенок мой проснулся», — как можно равнодушнее ответил я, доставая из котомки малыша размером с крупного кота. «Есть ему пора. Где там молоко?» «Пораска!» — не своим голосом заорал мужчина. «Где то пропала, дура?» «Да не ори!» — цикнул я на него. «Испугаешь, он ведь еще маленький». Через 10 минут рысенок вылокал кувшин молока и снова уснул, свернувшись клубочком. Я уложил его обратно в котомку, а затем принялся укладывать припасы. Девять плотно закрытых деревянной пробкой кувшинов с молоком, шесть таких же кувшинов с селем, хлеб и сыр едва поместились в рюкзаке. Естественно, я не стал демонстрировать его чудесные свойства, поэтому выглядел он как настоящий туристический рюкзак, переполненным. Придётся тащить все это добро на своем горбу. Но ничего, мне бы только подальше отойти, а там я все перепрячу. Мы договорились, что свинью заколят на следующий день и приготовят, а я приду за мясом к вечеру. А пока я собрался навестить местного скорняка и обработать шкуры. Уж очень заманчиво получить одежду из шкуры волка и рыси. Тем более, что когда-то тут может и зима наступить. Кстати, нужно узнать, а близко ли зима. Ну, до завтра. Кивнул я старости и направился к выходу. Остановившись у двери, я обернулся, взглянул ему в глаза и угрожающе добавил. Не надо за мной никого посылать. Не то худо будет. Я тащил тяжеленный рюкзак и матерился про себя. Это же надо так вляпаться. Можно разгрузиться каждую минуту и переложить всю эту тяжесть в потайные карманы рюкзака, но рядом идет пацан, которому никак нельзя показывать чудеса. И отправить этого пацана прочь никак нельзя, потому что именно он ведет меня к дому с корняка. Да и тащит он мои шкуры, так что даже когда мы доберемся к месту назначения, остаться одному не получится. Придется терпеть. И почему этот специалист поселился так далеко? Мальчишка прицепился ко мне сразу же, как только я вышел из дома старосты. Тот так зыркнул на него, что даже мне, незнакомому с местными раскладами, стало ясно, что парню не сдобровать. Вот я и попросил его показать, где живет Скорняк. «Все, почти дошли», — остановился мальчишка. «Вон за тем холмом его дом. Давай передохнем, а то я сейчас сдохну». Я не возражал, потому что чувствовал, что я сдохну сразу вслед за мальчишкой. «Как тебя звать?» – спросил я. «Мать назвала Коди, а в деревне все кличут плутом». «С чего это?» «Да кто их разберет?» – отмахнулся мальчишка. «Ты с родителями живешь?» «Да не, померли они давно. Я с дедом живу. Да только он пьет постоянно. А если я выпивку его спрячу, чтоб не пил, колоть меня смертным боем. Вот я раньше полуночи домой не возвращаюсь». «Как дед звать? Может, поговорить с ним?» «Так сейчас и поговоришь. Акимом его зовут». «Мой дед Скорняк». «Ну дела», — усмехнулся я. «Но ничего, есть у меня одна идейка, как твоего деда пить-отводить. Только для этого мне нужно его напоить и остаться с ним наедине. Ты сможешь переночевать в деревне?» «Смогу», — кивнул мальчишка. «А ты деду ничего плохого не сделаешь?» «Напугаю чуть-чуть, но и только. Ну так что, договорились?» «Ладно, пойдем». Дед оказался не в духе. «Ну а как еще должен себя чувствовать алкоголик, которому нечего выпить?» «Где наливки?» — накинулся он на мальчишку. «Откуда я знаю, куда ты их спрятал?» Мальчишка укрылся за мою спину. «К тебе гость!» «Ты по что чужих в дом водишь?» Неудовольствие деда перекинулось на меня. «И вовсе он не чужой, это мой друг, он меня накормил сегодня». «Это что ж, теперь вся, кто тебя накормит, тебе друг!» — нахмурился дед. «Конечно, ты же обо мне не заботишься!» — обиженно воскликнул мальчишка. «Старый трухлявый пень, всё пьёшь, и когда только напьёшься!» «Да что о тебе заботиться? Здоровый лоб уже, сам о себе беспокойся! Чё надо?» «Это он уже мне. Шкуры нужно обработать». «Я этим больше не занимаюсь», — буркнул старик. «Проваливай! Я же не просто так, я же за плату. Выпить хочешь?» «Выпить я всегда хочу», — старик оживился на глазах. «Не буду я на это смотреть, надоело!» Паренек скинул шкуры на пол и, топнув ногой, выбежал из дома. «Ничего, жрать захочет, вернется. Ну так что ты говорил про выпить?» «Э, нет, так не пойдет. Сначала на шкуры посмотри, скажи, что с ними делать нужно». «Да что на них смотреть?» раздраженно буркнул старик. «Волк и рысь убили вчера. Сначала зверски сцепились между собой, а потом ты их и добил. Шкуру снимать ты совсем не умеешь. Теперь с ней придется помучиться». Но не порезал, и на том спасибо. Завтра мы их хорошо выскоблим и засолим, а дня через два, как подсохнут, я ими займусь. Ну уж нет, так не пойдет. хоть выпить, нужно выскоблить и засолить шкуры сегодня. Поздно уже, стал отникиваться дед. Ну так поспеши, оборвал я его и помахал перед носом кувшином селем. Видя, что меня не уболтать, дед принялся за работу. По всему было видно, что он знает в ней толк. Скребок мелькал бабочкой, очищая внутреннюю сторону шкуры от мяса. Я понаблюдал около 10 минут и отошел в лес, якобы чтобы отдать еду своим спутникам, а на самом деле, чтобы уложить еду в потайные отделения. Еще одним плюсом уплотняющих отделений было то, что еда в них совершенно не портилась. А это значит, что я могу создать для себя и рысенка стратегический запас. Уложив продукты, я выпустил своего проснувшегося зверя на траву и поиграл с ним. От вчерашней травмы лапы не осталось и следа. Котенок просто лучился энергией и бодростью. Более двух часов мы резвились с ним на поляне. Недостаток внимания матери накрепко привязал его ко мне. Наигравшись, рысенок напился молока и снова уснул, а я направился обратно к дому. К моему возвращению старик уже закончил первичную обработку шкур и с нетерпением выглядывал меня. «Наконец!» — угрюмо пробурчал он. «Я уж думал за тобой по следам идти». «Сколько можно бродить?» «Все получилось?» — вместо ответа спросил я. «Да все, все. Пора и выпить». «Ты мне напоминаешь моего дядюшку. Он тоже сильно хотел выпить. Так сильно, что свалился в подвал и сломал шею». «Хватит мне заливать про родственников Давай, Эль!» «Э, нет!» — покачал я головой. «Наливать тебе я буду сам». Я до краев налил Эль в деревянную кружку Бена и протянул старику. «Пей до дна!» «Это я умею!» — повеселел старик и разом осушил сосуд живительной влагой. «Хорош, Эль!» — с удовольствием рыгнул он. «И не говори!» — раздался позади старика голос пирата. От неожиданности старик свалился со стула. «Что с тобой, дед?» — обеспокоенно спросил я. Но старый мастер лишь беззвучно открыл рот, селись что-то сказать. «Еще пить хочешь?» Я забрал из трясущихся рук старика кружку и снова наполнил ее до краев. «Держи». Старик судорожно ухватился за кружку, не отрывая взгляда от призрака. «Да что ты смотришь? Пей!» — посоветовал ему пират. Аким зажмурился и залпом осушил вторую кружку. «А вторая пошла даже лучше, чем первая. Давай еще!» «Ты тоже его видишь?» — заикаясь, спросил старик. «Кого?» Пу -пу -пу. Снова забуксовал с корня, глядя на колоритного пирата. «Еще выпить?» «Нет!» <связывая> Помотал головой Аким. «Не надо! Ты видишь призрака?» «Какого призрака? Что ты, дедушка, выдумываешь? Нет тут никаких призраков. Может, тебе пить больше не надо?» «Что значит «не надо?»» Возмутился Бен. «Я только начал!» «Дед, а ну быстрее пей! Не то я тебя!» «Налей мне еще!» поспешно попросил дед. Я наполнил кружку до краев и снова протянул ее деду. Он осушил ее одним глотком, с ужасом косясь на привидение. «Молодец! И еще!» — насел на него Бен, и старик тут же протянул мне кружку. Так всего за полчаса старик выпил два полулитровых кувшина крепкого эля. Когда же к концу подошел второй кувшин, старик начал клевать носом. Судя по зеленоватому оттенку лица, принятая доза была ему великовата. «Ничего, старый трухлявый пень, через пару дней ты у меня пить бросишь», — улыбнулся я. «Эй, я хочу продолжение», — пьяным голосом заявил пират. «Пошли баб искать». «Я же не пил, что мне с тобой там делать?» — отказался я. «Дед с собой бери». «Эй, старый пень», — пристал к старику пират. «У тебя, сучок, не засох еще? Шишки на месте? Пойдем по бабам». «Ну что ты смотришь на меня? Скажи, да или нет?» «Ну ты меня разозлил. Где тут твоя кровать?» «Ладно, дедушка, я пойду спать», — сказал я. «Ты посидишь еще или как?» «Не уходи», — жалобно проблеял старик. «Я с ним один боюсь». «Да с кем?» Я посмотрел сквозь пьяно качающегося у стены Бена и тайком улыбнулся. Пират спустил штаны и пытался справить малую нужду на кровать собутыльника. «Будешь знать, как играть со мной в молчанку, а дьявол!» Месть пирата не удалась, и он пришел в бешенство. «Дьявол тебя дери! Ни баб, ни выпивки! И рожу некому набить!» «О, дед, иди сюда! Куда ты собрался? Я тебя все равно догоню и морду набью!» «Стоять!» Но дед уже исчез, только пятки сверкали. Похоже, не только его внук сегодня будет спать на улице. «Бен, еще выпить хочешь?» «Идиотский вопрос!» уставился на меня мутными глазами пират. «А что, есть?» Мальчишка перепрятал дедовы запасы. «Найдешь — будет тебе выпивка». Бен сразу же сорвался с места и приступил к поискам. «Хорошо еще, что призраки не могут мебель ломать», — штормил пирата изрядно. «Нашел!» — вылез из пола призрак. «У него в подвале целых 10 кувшинов стоит!» «Молодец!» — похвалил я призрака и задумался. «Утихомирить моего призрачного дебошира будет сложно». А оставлять все как есть нельзя. Вдруг односельчане деда прибегут спасать пьяницу от духов. Конечно, это очень маловероятно, но чем черт не шутит? Надо угомонить товарища. Но как? А спрячу я его в потайной отдел рюкзака. Ведь если предмет привязки скрыть из этого мира, то и призрак должен последовать за ним. Только помещать кружку нужно не в то отделение, где эль, зелье и кинжалы, а в то, где хлеб и сыр. Вдруг призрак сможет взаимодействовать с предметами внутри. Подопьет еще, снова возжилает красоток и порежет мне рюкзак кинжалами. Нет, только в безопасное отделение. О чудо! Как только кружка пирата исчезла в потайном отделении, исчез и сам призрак. Осталось экспроприировать у деда запасы алкоголя, подменив их на кувшины с водой. И можно ложиться спать. «А что? Я вовсе не ворую. Я исполняю договор с внуком о кодировании алкоголика».